Хайку или Хокку – загадки и фокусы японских трехстишей. Казалось бы, коротенькие трехстишья. А ведь один только Кабаяси Исса, о котором еще пойдет речь, настрочил за свою жизнь в XVIII веке аж 20 тысяч таких трехстишей, и практически все стали неотъемлемой частью японской культуры. И это не считая хайга иллюстрированных стихов когда сам же поэт создает рисунок собственному стихотворению, и это все становится цельным произведением, вешается потом в музее, в таком виде цитируется и так далее. Таких у него еще несколько сотен. То есть такие метры короткого метра, как Мацуо Басё, Кабая Сииса и же с ними должны были всю жизнь писать как пулемет, выдавать стихотворение за стихотворением, точно фотокамера в режиме стробоскопа. Потому что японская поэзия, про которую мы сегодня в разных ее формах будем говорить, она похожа на фотографию по состоянию ума, рождающего эмоцию. Из эмоций создается стихотворение. Из невидимого создается видимое или, по крайней мере, читаемое. История жанра трех стишей. Итак, вопрос. Хокку или хайку? Даже тот, кто не знает иероглифов, без труда разберет, что финальная «ку» здесь одинаково для обоих слов. А означает оно «строка» или «строфа», то есть это высказывание, завет, высказанная мысль, статья. А вот первый иероглиф в этих терминах различается. И в случае «хокку» означает «возникать», «порождать», «начинаться», «становиться». То есть буквально «хокку» — это начальная строфа. Что же касается «хайку», Там первый иероглиф значит актерство, лицедейство, то есть осознанное искусство игры. Что же получается, у них разное назначение? Да, в быту люди постоянно путают два этих термина, говорят и так, и эдак, хотя имеют в виду одно и то же. И таких у нас очень много, поэтому давайте разбираться. Берем первое самое большое понятие – жанр лирической поэзии ва-ка. Ва – это, собственно, Япония. Очень много слов у них начинается на этот иероглиф ва. Он традиционный символ всего исконно японского. А второй знак К, означает песня. Японская песня вот как они называют и воспринимают свою поэзию. Для японцев поэзия Вака песни родных краев. Сумеешь ли спеть их как следует, вопрос другой. Но в принципе, когда любой автор сочиняет, его душа поет, и сердце пребывает в процессе создания прекрасного. Поэтому вака. Самый общий, очень вместительный термин — это любая поэзия, написанная на японском языке. В любой форме, от юмористической до глубоко лиричной или, скажем, патриотической, неважно. Жанр трехстиши известен с периода Хэйян, 8-12 века. А это целых четыре века просвещения развития культуры и литературы. Периоды Хэйян предшествовал период Нара, это 7-8 века, когда в Японию начал активно проникать буддизм. А до периода Нара у Японии никакого активного сообщения с материком не было. Первые поездки на судах, способных выдержать долгое плавание, начались еще в первые века нашей эры, но они были очень редкие. Технологии улучшались, корабли заплывали все дальше. И к седьмому-восьмому векам японцы начали осознавать, что на Западе существует огромный кусок суши, на котором живут, говорят и мыслят как-то совсем по-другому и стали впервые задумываться о государстве, которое объединило множество их малых островов между собой. Но как оно должно выглядеть, и как им следует управлять? Эти идеи они и начали брать из Китая, то есть через буддизм. И началась волна перенесения многовекового китайского опыта на островную японскую почву. Главных интересов Китая у них было три – торговый, религиозный и государственный. О каких-либо войнах или экспансиях речь тогда не шла. Любопытные к новым идеям, японцы сами были рады их перенять. К восьмому веку у них уже были основы элементарного государственного управления. Они знали, как брать налоги с крестьян, как управлять своей армией, как делить страну на верховного правителя и его подчиненных. Чем дальше, тем больше японцев стало выезжать в Китай на учебу. А поскольку образование тогда передавалось исключительно религиозным путем, ту и роль заграничных вузов играли буддийские монастыри. Японские монахи выезжали в Китай надолго, по несколько лет там учили китайский, и все знания, полученные там, привозили домой под буддийским соусом. И к началу эпохи Хэйан японцы волей-неволей воспринимали буддизм как течение модное и прогрессивное, что, конечно же, сильно повлияло на формирование нового стиля жизни японской знати. Это вполне сравнимо с тем, как мы в свое время увлекались Францией, И в любом приличном доме говорить по-французски было признаком образования и светских манер. Это, понятно, порождало и много провинциальных комплексов. Дескать, мы здесь не в Кукуевке сидим, а тоже принадлежим большому свету. И, естественно, японская аристократия также стала делиться на два лагеря – про китайских западников и патриотов японофилов. Учить китайский в японском свете стало модно, а знание языка приносило и буддийские идеи об устройстве мира хотя по житейскому укладу большинство островитян все равно оставалось язычниками. Буддизм, наложенный на синтоизм, породил совершенно уникальную синкретическую культуру, в которой отделить чисто японское от чисто китайского очень трудно, а порой и невозможно. В любом сегодняшнем японском городе можно увидеть буддийские храмы, куда жители несут свои внутренние и душевные вопросы к Будде и его воплощениям. А бытовые практически проблемы решают с духами Ками. Тут же во внутреннем дворике стоит и крошечная синтоистская молельня. Языческий храм внутри храма монотеистического. Нам это представить почти невозможно, а в японской голове это смешивается совершенно органично. При дворах японских вельмож служили образованные китайцы. Как у нас когда-то немцы или французы учили местную знать наукам, искусствам, игре на инструментах. Много средневековых японских музыкальных инструментов было фактически модернизацией китайских. Если же говорить о литературе, то период Хайян породил безумный всплеск любовной лирики среди аристократов, особенно фрейлин. Какая-нибудь образованная фрейлина могла ночами напролет писать письма в стихах своему любовнику на очень странном языке, на котором никто не говорил. Это был смешанный письменный язык, поскольку настоящий китайский они все-таки знали мало. Но начали употреблять китайские знаки в родной речи только по звучанию, как буквы, что бы те изначально не означали. Примерно как мы используем букву «А» от финикийского «Алев» — «бык». Но никто же теперь не думает, что это бык, просто все условили, что так этот звук записывается, и все. Вот так же писались и те стихи. Обычно после бурной ночи считалось хорошим этикетом написать своему любовнику письмо. Есть такой забавный эпизод в Гензи повести о принце Гензи, великом любовнике, японском Донджуане о том, как он немного с удивлением и досадой упрекнул свою случайную любовницу в том, что она не написала ему любовное письмо. А ей жарко и вообще наплох себя чувствует, ей недолюбовных записочек, и отвечает она ему в духе чуть ли не пушкинского «Ах, оставьте». Но если такие вот записочки писала особенно одаренная и образованная женщина, как та же Сейси или позже Мурасаки Сикибу, то зачастую это превращалось и в хорошую большую литературу, которая осталась нам на века по которым мы изучаем не только полет поэтической мысли, а быт и нравы японского общества тех уникальных времен. И теперь, благодаря им, очень много восстановлено для понимания того, как это было в X-XI веках, скажем, по описаниям забытых инструментов или предметов мебели в тех же записках у изголовья Сэй Сёнагон. Она просто писала любовнику записку, описывая так или иначе, что вокруг нее лежит. Но сегодня в японских музеях есть даже целые комнаты, восстановленные по описаниям Сэйсю То есть это кладезь памяти еще и о материальном мире, тех времен, о культуре, еще и в археологическом смысле. И вот напишет ему письмо полукитайскими стихами, хотя уже к концу периода Хэйян все отчетливее считывается желание писать все-таки на своем родном языке. Помните эти мучения Пушкинской или Толстовской аристократии? когда несчастная женщина пребывает в таком сердечном раздрае, что даже не знает, какой же ей язык выбрать, чтобы еще точнее, еще образнее выразить всю трагедию своей тонкой души. И так же, как ее сердце разрывает на части, она пишет то на чужом, то на родном наречии. Вот примерно такие же эпистолярные страсти разрывали душу и праздных японских аристократов. Но отдельный интерес тут еще и в том, как это все было связано с тогдашней международной обстановкой. Китайская империя танк к концу X века уже наложила лапу на все три корейские царства. Даже если не присутствовал там в военном смысле, то держал их полностью под контролем и постепенно подбиралась к Японии. В XIII веке Хан Хубилай внук Чингисхана, владевший уже всем Китаем, тогдашней Кореей и Монголией, дважды пытался напасть на Японию при помощи построенного им гигантского военного флота. Но образно корабли его налетал свирепый тайфун и разносил эти армады в щепки. Тогда-то японцы придумали этим спасительным тайфуном имя Ками-Кадзе, божественный ветер. В итоге монголы-китайцы махнули на Японию рукой, мол, себе дороже распространять свои влияния еще и на эти богами проклятые японские острова. А ведь владения Хубилая к тому времени простирались уже почти до Черного моря. Но это напомнит XIII век хотя уже к 12 столетию японцы начали всех этих культурных китайцев побаиваться. И по приказу господина стали набирать войска, чтобы защищаться, как уже говорилось, от иноземных варваров. Появился даже эпитет, такая приставочка к имени Сёгуна, «Великий Сёгун, защищающий нас от варваров». По всей Японии начала насаждаться идея о том, что внешний враг накапливается везде. Запада грозят китайцы, а с севера еще и дикие племена поджимают. Все эти айны, эмиссии и прочие люди-креветки, о которых мы уже говорили. А потому, дескать, японскому народу нужна очень сильная армия, которая всех нас и от Китая защитит, если что, и от дикого севера. Вот в этих условиях и было создано знаменитое самурайское сословие. Система, которая довольно сильно напоминала наше казачество. Если ты умеешь махать мечом, то получаешь вот эту землю а за это защищаешь всех остальных вокруг себя. За это ты нам и служишь, а если придется, то и голову сложишь, ибо таков кодекс самурайской чести Бусидо. Первые военные землевладельцы, которые потом и стали самурайским сословием, появились уже в XI веке. Понятно, что на этом фоне любовь ко всему китайско-буддийскому стала охладевать, и отношения с Китаем совсем испортились, что, конечно же, отразилось и на литературе, и на поэзии, в частности, и вообще на письменном языке. Рождение японской азбуки Тем не менее, в славную эпоху Хейян Япония сумела обобщить все прогрессивные знания и навыки, накопленные примерно с VI столетия, и начала уверенно укреплять свою самобытную национальную культуру. А уже к концу XI века японцы разработали одну за другой аж две фонетические азбуки, по 50 знаков в каждой для всех слогов своего языка оба алфавита назывались общим словом кана и произносились одинаково но разделялись по письменному формату на угловатое печатное письмо клинком ката кана и округлое полукурсивное письмо рукой хирогана сначала появилась ката кана которую еще называют мужской азбукой а женская хирогана появилась еще лет двадцать спустя Оба этих алфавита в синтезе с китайскими иероглифами от двух до трех тысяч знаков и составляют основу современной японской письменности. Иероглифами, как правило, прописываются корни слов, а для приставок, суффиксов, окончаний используется мягкая хирогана. Жесткой же катаканой прописывают иностранные заимствования или акцентируют что-либо в тексте на манер нашего курсива. Речь идет о полусотне слогов, из которых и состоит вся японская фонетика. Каждый слог – либо открытая гласная, либо звуковая пара согласная плюс гласная. Единственное исключение составляет последняя буква японского алфавита – носовое «н». «А», «К», «Са», «Та», «На», и так далее. При таком подходе, понятно, многих наших звуков у них попросту нет. Но главное, далеко не все их звуки можно передать буквами европейских алфавитов. Над тем, как это все записывать, долго ломали голову востоковеды по всей планете. По крайней мере, российские японисты думали об этом более века, вплоть до 1930-х годов, пока, наконец, Евгений Поливанов не разработал таки единую систему кириллической записи японских слов. С тех пор каждое новое поколение японистов то и дело рвется оспорить систему Поливанова, предлагая усовершенствовать ее так и ледок, но очень быстро сдувается. Ничего логически более стройного для записи русскими буквами японских слов даже самые продвинутые наши филологи придумать так и не смогли. Мы говорим только необходимыми намеками. Раз они вызывают нужную нам мысль, цель достигается, и иначе говорить было бы безрассудной расточительностью. Евгений Дмитриевич Поливанов. Годы жизни 1891-1938. Выдающийся российский советский лингвист, востоковед, автор первого в мировой науке описания фонологии японского языка. В 1938 году расстрелян органами НКВД как японский шпион. Реабилитирован в 1963 Согласно преданию, катакану в Японии разработали военные, то есть мужчины. Как мы видим, такие жесткие рубленые буквы можно было высекать на земле, в мокром песке. Дереве, то есть быстро написать любое послание на чем угодно, даже не выпуская оружие из рук. Но еще с полвека спустя придворные фрейлины придумали свою, секретную хирогану. Просто взяли эти мужские буквы и зашифровали их по-своему. Да чтобы не мечом вырубать, а нежной кисточкой так эти ниточки закрутить, замутить, что обычной грамоте и прочесть не смог бы. Долгие годы мужчины не могли разобрать, о чем они пишут. Даже если их перехватывал записку, разобрать подобную вязь им было не под силу. В итоге, кто подкупом, кто силой, а кто и своим умом, они эти каракули все-таки расшифровали. И оказалось, что в быту, не все же шашкой махать, пользоваться хироганой куда удобнее. ведь эти знаки можно связывать между собой и писать практически безотрывно, как наши прописи, а то и на скорпись перейти. К при любом скруглении тоже становится неразборчивой. В результате самой активной азбукой стала хирогана, а катакана остался в языке для акцентов и иностранных слов на манер нашего курсива. Допустим, компьютеризации по-японски будет «кон-пью-та-ка». Английский корень «кон-пью-та» пишется катаканой, а финальная «ци-я» чисто японский хвостик, приписывается уже иероглифом. Собственная азбука дала мощнейший толчок развитию оригинальной японской литературы и в первую очередь поэзии, рождаемой из сиюминутности. Тут уже не то, что раньше. Заказали поэту посвятить оду императору, и какой-нибудь японский Тридиаковский при дворе 7 века сидит и долго с расстановкой наматывает на кисточку древние китайские иероглифы. Нет. Здесь возникло то, что можно сравнить с фотографией. Эта поэзия очень фотографична, потому что она схватывает ощущение момента и для этого нужно смешивать время и пространство, то есть письмо должно сливаться с настроением воедино. Здесь мы встречаем то, что наш великий филолог Михаил Бахтин годы жизни 1895-1975 определял как понятие хронотопа. В любом языке есть свои слова, которые обозначают сразу и время, и пространство. Точно так же, как есть произведения любых жанров, в которых мы чувствуем, как верно схвачен момент. И одобрительно киваем. Ох, как верно, он поймал за хвост и пространство, и время. А кто-то находит там и третье, а то и четвертое измерение. И чем больше всяческих измерений поэт собрал, тем больше у читателя вздрагивает сердце, душа, нутро, пресловутое японское кокоро. А если у японцев вздрагивает кокоро, то и наступает зенское просветление, сатари. Как там у Станиславского? «Заставьте мое сердце встрепенуться, иначе я вам не поверю». По приказу императоров, лучшие из этих стихотворений начали собирать в поэтические антологии. Сначала там были представлены как придворные поэты, так и балующиеся поэзии вельможи-аристократы. Тематика этих стихов была пейзажно абстрактная и оторвана от реальной жизни. Но постепенно это новое ведение разошлось волнами в среде обычных горожан. В городской среде стали популярны утокай – поэтические встречи по случаю знаковых событий или сезонных праздников. «Новый год», «Любование луной», «Сакуры» и так далее. А любители ощущений погорячей собирались на конкурсы «Ута-Авасе» поэтические турниры между двумя командами по сочинению моментальных стихов на тему, которую организаторы всякий раз объявляют отдельно. Что интересно, уже тогда, с XII века, во всех этих утакаях могли участвовать женщины. Было очень много образованных женщин, и некоторые из них выдавали свои стихи за мужские чтобы их лучше приняли в свете. Сочиненные стихи тут же, с пылу с жару, исполнялись под аккомпанемент японской лютни, бива. При этом читались они медленно на распех, чтобы слушатель успевал задуматься и представить, какими знаками это может быть написано, какая игра слов подразумевается в каждой строке. В японском языке очень плотная амонимия, но не существует понятия рифмы, ведь все состоит из слогов, которые слишком часто повторяют сами себя. А сами слова очень коротенькие, в два от силы три слога. Сколько ни мучайся, лучше рифмы, чем ботинки-полуботинки, все равно не выйдет. Слишком частотный, сразу надоедает, никакой красоты из этого не создать. Даже наш Евгений Онегин, великий роман в стихах на японском, просто роман, его читают, как обычную прозу. Что поделаешь, сама структура языка не позволяет рифмы, и все тут. Зато уж японским играм с амонимами можно только завидовать. Допустим, яркий пример — слово «мацу». Это и глагол «ждать», и существительная «сосна». Если на письме отбросить иероглиф и прописать слово звуковой азбукой, получается два смысла в одном. О том, кого и как эта сосна может ждать, можно наворачивать целой антологией. Этот скрытый зазор между написанным и прочитанным очень богат на идеи. Слушать все это в оригинале — отдельная игра ума, которую никаким другим языком не передать, увы, никак то и дело меня постоянно спрашивают. А это вообще одно и то же стихотворение. Вот у меня переводы Марковой, Глузкиной, Соколовой, Делюсиной. По словам они вроде бы схожи, но это одно и то же или все-таки нет? Иногда я отвечаю «да», иногда «нет», а порой сам понять не могу. Что и как тут сравнивать? У кого точнее? Или у кого красивее? Есть ли точные критерии или инструкция, как следует описывать именно этот пойманный миг? Три разных переводчика создают три разных произведения на своем родном языке. Что именно они переводят? Сами кирпички слов? Или все-таки ощущения, посетившие кино Цуруяки тысячу лет назад? Так что же это за ощущение? Тут уж уловил или нет. Слова можно переставлять весьма произвольно. Но поймал ли тот самый момент? Затрепетал ли в тебе именно там, где нужно? А где именно нужно, вот вопрос. И опять все по кругу. Самой ранней поэтической антологией считается «Маньюсю» — «Собрание мириад листьев». Это старейший источник японской поэзии, собранный еще в VII-VIII веках. Вот характерный пример такой поэзии в переводе глускиной «Надводной равнины морского владыки, где знаменем пышным встают облака, сверкают лучи заходящего солнца. Луна, что появится ночью сегодня, хочу, чтобы чистой и яркой была». Как можно заметить, эти стихи еще далеки от сиюминутности. Здесь, скорее, рисуется очень красивый, но вековечный пейзаж, который вовсе не собирается исчезнуть через секунду-другую. Он может тянуться перед глазами до бесконечности. «Содержанием здесь служит сама жизнь во всем ее многообразии», написала в 1971 году сама же Анна Евгеньевна Глускина в предисловии к трехтомнику ее перевода в древней поэтической антологии «Маньосю». Здесь одинаково воспеваются красоты природы и детали быта, старинные обычаи и обряды, исторические события и картины труда. Да и сами иероглифы в оригинале так тяжелы, что никакой игры смыслов не предполагается. От начала и до конца стихотворения в нас ничего не изменится, никакая бабочка в животе не вспорхнет. Что ж, всему свое время. А уже через 200 лет после Мэньёсю, в начале X века император Дайго Повелел своему придворному поэту Кино Цураюки собрать очередные шедевры японской поэзии в поэтическом сборнике Кокинва (сокращенно сокращённо Кокинсю собрание старых и новых японских песен. Вот тут уже и мелькают первые искорки пятистиши танка, из которых вычленяют трехстишие хокку, которые в свою очередь уже к XIX веку обособляются в самостоятельные хайку. Что же такое танка, и почему без нее в разговоре о Хайку не обойтись? Для начала запомним раз и навсегда. Хоку — это начало пятистишая танка, а еще точнее ее первые три строки. Само же танка устроено так, что в первых трех строках, собственно, и схватывается момент. А оставшимися двумя строчками подводится некая черта, делается вывод, примерно как у Крылова — мораль сей басни такова. Структура танка жестко организуется как по количеству строк, так и по числу слогов для каждой строки в следующем порядке: 5 7 5 7 7. Всего 31 слог. Рифмы нет, в принципе. Например. Окуяма ни момидзи фумиваке, накусикано токидзо, акива канасики. В глубине в горах топчет красный клёный лис, тонущий олень. Слышу плач его, во мне вся осенняя печаль. Автор — придворный поэт Сурумару Таю. Седьмой век нашей эры. Перевод Веры Марковой. Первые три строчки, 575 рисуют картинку или задают вопрос, а последние, 7-7, ее разжевывают, делают некий вывод, что либо прославляют или к чему-то зовут. И хотя танки писались на самые разные темы, Неудивительно, что эти пять строк в них стали все чаще сокращать до трех. Последние строчки, вывод, разжевывание, анекдот рассказано смеяться вот здесь, начали отваливаться сами. Вот представьте, к примеру, пишет поэт, это я прямо сейчас сочиняю на ходу, «О, рассветное солнце, сколько воспоминаний будет, нежные твои блики на горизонте!» восклицает поэт в трех первых строках, и больше тут вроде сказать уже нечего. Но чтобы соблюсти жанр, последние две строки нужно забить чем-то еще. И вот он уже привинчивает: «Спасибо тебе, Усёгун, что защищаешь нас от варваров». Прям как наши придворные поэты до пушкинских времен, писавшие оды на заказ. Да, да, чуть ли не половина классических танков, писанных при дворе, просто сочились таким вот подхалимажем. Хотя никакой красоте, да и к нарисованной до этого картинке эти припевчики уже отношения не имели. Поэтому от чистой поэзии, в которой душа летает как птица, такие чужеродные хвостики начали отваливаться. И все чаще цитировалась только верхняя часть танка, первые три строки, которые назывались хокку, строки зачина или стартовая строфа пятистрочья. И хотя классическая танка никуда не уходила и продолжала берегить людские умы и души, трехстишие 5-7-5 начали сочинять уже отдельно, без двустрочного продолжения. Они то и получили название хайку, то есть авторская, актерская строфа. Если не родоначальником, то главным теоретиком хайку как самостоятельного жанра считается непревзойденный поэт и философ и солнце японской поэзии Мацоо Басё (годы жизни 1644–1694). Стиль Басё определил развитие японской поэзии почти на 200 лет. Во многом благодаря ему именно хайку как отдельный жанр. Напомним, хоккуни – жанр, а часть танка уже к концу периода эду занял наряду с танка лидирующую позицию в арсенале классической японской поэзии. И вот теперь, разобравшись с терминами, вернемся обратно к истокам. Как же все эти танка начали складываться? Откуда взялась сама эта практика 3 плюс 2? А дело в том, что с появлением поэтических турниров в XIII век самые популярные формы совместного стихотворчества стал такой коллективный жанр, как Ренга, то есть нанизанные строфы, а еще буквально песни, цепляющиеся друг за друга. На всех этих турнирах, как и положено бойцам, поэты сходились по двое, а то и по трое. Самые же знаменитая троица известных нам рыцарей круглого японского стола, басё, кюрай и бантё, сражалась за поэтическое первенство в конце XVII века. Фрагменты христалищ известны у нас в блестящих переводах Веры Марковой. Вот, например, отрывок из сборника соломенной плащ обезьяны» 1691-1698 годы. Начинает Басё. Здесь, как на чудо, глядят на серебряную монету, глухая харчевня в горах. Он пишет три строки, и создает некий пейзаж, задает сцену. Следующий за ним Кюрай должен написать две строки 7-7. Причем, чтобы не заскучала публика, которая за всем этим наблюдает. Он должен как-то изменить сюжет, как в кино. Следующая сценка должна быть контрастной. Или удиви, или подсмейся над предыдущей сценкой, или выверни ситуацию наизнанку. В общем, покажи, что умеешь. Как сегодня проходят рэперские бэтлы. Ну и что ты на это скажешь? Ответишь скучно, в том же ключе. Ты проиграл. И вот Кюрай задумывается. Глухая харчевня в горах, видимо, в ней кто-то пытается есть, какие-то путники. Вот уж совсем не к месту. У парня длинный кинжал. Интрига, однако. А третьему-то, Бантео, нужно всю сценку еще куда-нибудь повернуть, чтобы такого нового разглядеть в этой темноте. Вдруг выпрыгнет в темноте вспугнутая лягушка из чаще спутанных трав. И теперь снова первый, и он должен этот сюжет закончить. Басё выстреливает двумя строками, но в яблочко. Сбиравшая травы женщина роняет из рук фонарь. Она испугалась? Что между ними произошло? Увидев у парня длинный кинжал, женщина, испугавшись, роняет фонарь? Здесь могут угадываться эротические элементы и темнота, в которой вокруг никого, горная бедная деревушка. Думаю, что угодно, очень много эмоций переплетено, когда остается за кадром недосказанность ситуации, которую на ходу сочинили трое поэтов. Не знаю, читал ли это Альфред Хичкок, но уверен, ему понравилось. И это еще самая короткая из возможных цепочек Ренга. В самых длинных вариантах бывало, что турниры продолжались по несколько дней, когда в цепочке создавалось до тысячи звеньев. Ниндзю Исимото, японский поэт и теоретик, писал о Ренго так: Если вникнете в форму Ренга, то увидите, что один стих продолжает другой, отражая великое разнообразие вещей. Одно процветает, другое увидает, одно светится радостью, другое омрачается печалью. Но все существует рядом друг с другом, все пребывает в движении. И это и есть у нашего времени. Прошлое становится настоящим, весна-осенью, цветы желтыми листьями. Все уносит поток времени, и отсюда ощущение быстротечности. Как писать хайку? Краткие советы. Итак, мы возвращаемся к тому, что все эти танка, хайку, хокку – очень времясберегающие искусства потому что в них схватывается миг. И теперь я постараюсь перечислить наиболее практические советы, как лучше писать хайку на русском языке для тех, кого этот жанр зацепил. Не стоит бояться, что вы не знаете японского. Как показала мировая практика, по крайней мере последние сотни лет и танка, и хайку – жанры действительно интернациональные. И если изучить каноны, которым в них нужно следовать, для вас не будет преград. Технически вы сможете сочинять хорошие танка хоть на языке племени Маури. Другое дело, насколько глубоко вы способны вглядеться в окружающий мир. Из всех известных ценителей хайку, не знающих японского языка, глубже всех погрузился в этот вопрос мой питерский московский друг и товарищ, поэт и писатель Алексей Андреев. Он настолько истый поклонник этого искусства, что вот уже лет 30 ведет и по сети, и вживую огромную просветительскую работу в этом ключе продолжая и развивая традиции хайку в русском языке. И вот у него в писательском архиве есть такая программная базовая статья. Что такое хайку? Можете с большой пользой ознакомиться с ней в интернете. Там он приводит роскошную, на мой взгляд, метафору. Что происходит с нами, когда мы читаем хайку? Андреев называет это эффектом недостроенного моста. Возможно, и такая аналогия. Представьте, что вы гуляете у реки и видите недостроенный мост. Например, он доходит лишь до середины реки. Или несколько сваев, биты в дно. Или просто руины. Несколько каменных блоков на этом берегу и еще пара на том. В любом из этих случаев моста нет. Однако вы можете моментально представить себе этот мост и сказать точно, откуда и куда он ведет. Примерно так работает поэзия хайку. Вот эта метафора недостроенного моста очень перекликается с тем, что у нас в начале XX века происходило с имажинистами, футуристами, символистами нашими. Серебряный век тогда еще пошел, но они уже научились работать с таким понятием, как недосказанность, сугестивность. Вот эта самая суггестивность, она вообще в японской культуре важна. В искусстве недосказанности, по сути, и заключается знаменитая японская супервежливость, описывать которую, конечно, можно по-разному, но прежде всего она вся построена на намеках. Не за день словом «намекни, но не забивая гвозди в голову собеседника» это стремление и в японской поэзии очень сильно. Она же, недосказанности, создает основу тайны, загадки, интриги. Культура тайны – вот что отличает и хайку от остальных, более привычных нам поэтических жанров. Ведь самое священное не называется, как известно в любых религиях мира. Мало кто задумывается, что слово «святиться» в молитве «Отче наш» означает оставаться неназванным. А в том же исламе пророка даже рисовать нельзя. Хороший поэт никогда не ткнет пальцем в самое главное, что хочет сказать, никогда не назовет это конкретным словом. Сей принцип, согласитесь, вполне логичен и убедителен не только в поэзии, но с большим тактом и чувством соблюдается в японских коротких песнях. Танка. На северном берегу, где ветер, дыша прибоем, летит над грядою гор, цветешь ли ты, как бывало, шиповник и в этом году? Это Пятистиши написала Сикава-то Кубоку уже в конце XIX века. Вообще, технически Сикава считается одним из корифеев именно современной танка, но по эстетике, по отношению к ностальгии, боли, страданию, я бы скорее назвал его ярко выраженным символистом. Вот и Алексей Андреев, давая советы, как писать хайку, считает дурным тоном называть свое чувство. «Забудьте о словах, мне плохо, мне больно, мне грустно», — рекомендует он. Создайте ощущение боли, ощущение грусти. Только тогда вы и выполните свою работу. Просто заявив на весь мир «Ах, мне грустно!» Ты еще ничего не создал, просто информацию сообщил. Ну да, тебе, человеку грустно, поняли все вокруг. И что? Где поэзия-то? Никакого искусства, никакой красоты в этом нет. Еще одно стихотворение Сикава, очень показательный пример. Тут нам и «Хайку», и «Танка» одновременно разломить пятистиши надвое здесь не составит труда. Первые три строки «Хокку» будто являют собой отдельный фотографический снимок. На северном берегу ветер, дыша прибоем, летит над грядою гор. Уже законченная, да еще и динамическая картина, не правда ли? Но в формате «Танка» это продолжается дальше и заканчивается вопросом. Светешь ли ты, как бывало, шиповник и в этом году? Так написал человек, который несколько лет угасал от туберкулеза, не зная, когда он умрет. Могу ошибаться, но, по-моему, именно кисти Исикава-Токубоку принадлежат самые грустные, и трагичной танко чуть ли не за всю историю этого жанра. Как я уже отмечал, всегда очень забавно сравнивать, как одно и то же стихотворение переводят разные люди. Вот Бресловец Татьяна Иосифовна, мой учитель, мой сенсей непосредственно по древней японской литературе, в Дальневосточном университете. Я писал у нее диплом по японским символистам начала XX века, хотя сама она – теоретик и переводчик именно древней классической поэзии Вака. Того же Мураками традиционно не принимает на дух, как, впрочем, и почти вся наша советская школа японистов. Но пятерку мне поставила, все-таки диплом тут получился весьма интересный. И вот несколько известных переводов Басё. Алексей Андреев. Старый пруд. Лягушка прыгнула в воду, всплеск в тишине. Вот перевод Вермарковой: Старый пруд, прыгнула в воду лягушка, всплеск в тишине. Вот Татьяна Григорьевой. Старый пруд, прыгнула лягушка, всплеск воды. А вот сам Николай Иосифович Конрад, наш японист, патриарх, апостол Эпифан. Старый пруд заглох, прыгнула лягушка, слышен тихий всплеск. И так далее. Это еще признанные метры переводили. А сколько еще попыток можно найти в интернете отдельная ярмарка споров, мнений, эмоций тщеславий. Так что же именно мы там видим, когда читаем это по-японски? Вглядимся внимательно во все эти 575. Фуру я кавадзу, Тобикому мидзуно, ото. Фуру. Старый, ике, пруд, я, о, восклицание. Кавадзу табикому. Лягушка впрыгивает. Мидзуно ото. Звук воды. Это я перевел совершенно буквально, словно какой-нибудь Google Translate. Смотрим сразу на последнюю строку. Звук воды. Никакого тебе слышен, никакого в тишине. У пожалуй, точнее всего. Единственное отступление – прыгнула. Прошедшего времени здесь нет, все совершенно нейтрально. Прыгает, причем именно внутрь. В старый пруд прыгает лягушка. Лично я бы вместо прыгает поставил сигает, так оно вроде ритмичнее и стремительнее, хотя меня могут упрекнуть в излишней вульгарной разговорности, ну да ладно. Но что делать с последней строкой? Один из лучших вариантов предложил Ален Гинзберг, который решил, да просто бултых и все. Бултых. Одним словом, схваченные пространство и время и звук. Чем проще, тем идеальней. По инерции, по привычке, все до объяснять от себя, мы наворачиваем красоты. А надо ли? Может просто отсечь все лишнее, вот и будет нам мыслитель Родена? Но вот какие две особенности стоит учитывать, чтобы даже на русском у таких стихов соблюдался канон? Киго и Кередзи. «ки Киго. Это сезонное слово, оно должно присутствовать так или иначе. Слово или словосочетание, дающее понять, в какое время года происходит действие. Эти рейнго-турниры могли продолжаться очень долго, и в переписках в том числе. Один такой турнир мог длиться целый год. И потому, как меняли описание сезонные слова, когда цветет глициния, когда улетают журавли, когда в полях сжигают прошлогоднюю траву и так далее, можно было понять, какое на дворе время года, а то и месяц. И второе понятие – кирэдзи. Само слово происходит от глагола киру – резать, обрывать. Так вот, кирэдзи – это логический обрыв, вовремя оборванная строка, в которой чувство, я бы сказал, проявляется обнаженным на взлете. Слово «другое» и пауза, после которой продолжение, но уже с другой стороны, о другом, неожиданный поворот темы или эмоции. Как кульбит в танце, умение резко развернуться в полете и приземлиться в новой позе, на другой ноге и тому подобное. Раз уж болтых, так и правда болтых. Создать такой танец в воображении – большое искусство. Вот что пишет Аки Рейдзи, Николай Леви в статье «Русский хайку». Чтобы хайку читалось легко и естественно, лучше всего делить его на две взаимосвязанные части. Чем дальше они будут разнесены при внутреннем тяготении друг к другу, тем сильнее будет пробегать ток от одного полюса стиха к другому. Вот, например, яркая керезия от кино Цураяки, перевод Александра Долина. Дымкой осенены. На ветвях набухают бутоны. Снегопад по весне. Будто бы не успев распуститься, облетают цветы с деревьев. Судить, насколько это получилось легко, что и как можно было бы подправить, всегда очень непросто. Но один из вернейших критериев, как с пресловутым «бултых» — лаконичность. Прошу бы вложить в одно-два слова как можно больше смысла эмоций, времени пространства, так, чтобы никакие лишние слова были уже не нужны. Тогда и наступит озарение. Если заглянуть в биографию у басё Можно сразу отметить, что он был сыном небогатого самурая и стал бродячим философом-буддистом. Причем именно дзен-буддистом. Именно дзенское моментальное просветление или озарение – это, можно сказать, и цель, и эстетическая основа всей поэзии хайку. Больше половины жизни странствовал и в пути сочинял стихи обо всем, что видел. Родился он в префектуре Иго, знаменитой своими ниндзя. Когда-то я ездил туда к своему японскому другу отмечать Новый год. И меня водили смотреть там замки ниндзя, все эти музеи средневекового шпионажа и прочие памятники межусобных войн. И как-то особенно символично посреди всего этого батального ужаса сохранился домик Басек, где он жил в юности, а потом возвращался туда то и дело между своими путешествиями. Там вокруг очень много полей, горни высоких, по которым можно спокойно гулять. И все его знаменитые путевые заметки, несколько отдельных сборников, это гениальный портрет состояния мозга человека в пути. Всего басю оставил после себя семь онтологий. Но самый знаменитый его трехстишие ворон, все мы где-нибудь хоть раз до да встречали. Тем интересней будет разобрать его по косточкам По-японски оно звучит так: Каре эдени, Кара асуно тамарикэри, акино куре, буквально «Но увядшей ветки ворона застыла, осень и закат. Самый известный перевод: На мертвые ветке чернеет ворон. «Осенний вечер». Этот, самый первый и самый популярный из переводов, принадлежит неизвестно кому, хотя часто его по ошибке приписывают Константину Бальмонту (годы жизни 1867-1942. Однако сам Бальмонт японского толком не знал, по его же признанию к этому языку он лишь прикасался, но, к сожалению, слишком поверхностно и лишь иногда баловался с подстрочниками. Тем не менее, он собирал из японской поэзии все, что мог, и публиковал в своем литературном журнале. При публикации именно этой версии Ворона не было указано имени переводчика, и вполне вероятно, что перевод выполнил некий таинственный инкогнито. Но случилось это в начале XX века, когда в мысли и души читающих людей всего мира активно входило творчество Эдгара Аллана По, чью готическую поэму Ворон, заметим, Рэйвен, а не Кроу, Тот же Бальмонт перевел еще в 1894 году. Вот и в переводе хайку басё тоже фигурирует именно ворон, а не ворона. А ведь эта птица даже биологически другого вида. Из нескольких вариантов этого стихотворения, которое вы можете найти в сети, вороном его называют примерно половина переводчиков. Кто-то решил, что так оно мистичнее, а кто-то просто по инерции, потому что бальмонтовский ворон уже впился в наше сознание, и вроде бы уже никуда от него не денешься. А о том, что это может быть просто ворона, привычная птица с другим образом и повадками, многие даже не задумываются. Видите, что происходит с этими хайку? Каждый переводчик волей-неволей вносит в оригинал свою персональную эстетику, заполняет собой. Десять человек переводит одно и то же, даже зная прекрасный японский язык. И каждый уводит куда-то в свои персональные миры. Вот, пожалуй, и есть чудо поэзии хайку. Вот этот перевод по ощущению чисто бальмонтовский. Тут нам и ворон вместо вороны, и на мертвой ветке, заметим они и на просто сухой. Тут нам и черный цвет, которого в оригинале не указано, словно черный человек, который в стихах у бальмонта вечно между строк гуляет. Вся эта символистская эстетика, весь этот бальмонт-нуар проступает как на ладони. Да и насчет осеннего вечера вопрос остается открытым. Ибо в оригинале у Басё осень и закат, то есть кончается сама осень, вся целиком. Они отдельно взятый осенний день. Вот такие метаморфозы переводов. Попробуйте сами, может, у вас получится уже совсем не Бальмонтова, а как-то совсем по-другому. В целом же, говоря о Хайку, мы вспоминаем скидку три великих имени Кино Цураю, Басю и Кабаяси Исса. Это столпы Хайку, жившие в разные эпохи, и поэзия каждого пробуждает в нас свои неповторимые эмоции, мысли и состояния. Кабаеси Исса, годы жизни 1763-1828, это и есть третий столб. Сын бедного фермера, в 13 лет он уехал на заработки в Эду, нынешний Токио. Так и не разбогатев, в 25 лет начал изучать поэзию под руководством известных столичных сенсеев. Стал профессиональным поэтом, бродил по разным провинциям, зарабатывая на жизнь сочинением хайку. То есть люди стихи читали, им за это деньги платили, кормили и так далее. Вот так относились к этому творчеству даже на уровне деревень, городов. Заодно он учил и грамоте, останавливаясь, нес на себе некий культурный багаж. Бродячий сенсей пришел. А он и новость о других городах расскажет, и стихи почитает, и новыми сказками для детей поделится. А если надо, то и покойника отпоет, или молитву за что-нибудь важное прочитает. В общем, для своего времени это был колоссальный эрудированный человек. Этот пытливый ум привлекал не только простых селян-горожан. В итоге очередного такого путешествия его нанял просвещенный феодал, чтобы он образовывал его детей. За всю свою жизнь, как мы уже говорили, он создал более 20 тысяч хокку. Визитная карточка Иссы – это, конечно, его знаменитая улитка. Заглянем же под ее панцирь и посмотрим, из чего она состоит. Оригинал звучит так. Кататсумури, соро-соро, но ворэ. Фудзино, яма. И вот, пожалуй, самый известный перевод, Веры Марковой. Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх до самых высот. Впервые я прочел это школьникам, когда никакого японского еще не знал. Сборник древней японской поэзии стоял дома на полке, родители увлекались. Я признаться не понял, точнее не ощутил, а где и на чем тут акценты. И лишь когда начал японский учить кое-что для меня проступило, как силуэты смысла из вулканического тумана. Это Цумури улитка, без вариантов и тут комментировать особо нечего. Соро-соро потихоньку полигоньку, это и о скорости, и о поступательном движении. Сам этот повтор, как и у нас, шажочек за шажочком, степ-бай-степ. -степ. Но медленно не спеша и не суетясь. Такое вот японское. Он им это поэтическое выражение. А вот глагол на баре — это уже резкий приказ. Взбирайся, взмывай. Сразу после медленного соро сора звучит очень контрастно и неожиданно. Тихонько-тихонько, а ну-ка взмывай. Или даже нечто вроде понукания лошади. Ну же, ну же, давай, милая. Конечно, если посидеть, подумать, наверняка у каждого придумается что-нибудь еще и перевести это по-другому. Но ведь и к Марковой тоже особо не придраться. Буквально-то она все перевела. Модуль стиха восстановлен. Как же теперь вдохнуть в него еще и душу? Вот вопрос. Но идем дальше. Фудзи но яма. На японский слух звучит весьма загадочно. Тут вообще сразу следует оговориться. Фудзияма яма в Японии не говорит никто. Правильно, либо Фудзисан, сан, либо просто фудзи. Да, в принципе, иероглиф гора читается либо сан, либо яма, но не в этом случае. Так, когда-то прочел кто-то неграмотный, да так и увез это с собой в какую-нибудь Португалию, откуда этим ложным названием заразился весь западный мир. Мало того, это китайское чтение «сан» – омоним уважительного суффикса «господин», отчего прочтение «фудзи-сан» воспринимается еще и как «господин-фудзи», то есть гораздо учтивее и, даже что важно, патриотичнее. При этом именно «господин», не «госпожа». Во многих японских фольклорных легендах и преданиях Фудзи выступает как некий старец или самурай, седовласый путник, который присел отдохнуть, да так и застыл, задумавшись о вечных вещах. Поэтому я в своих переводах всегда склоняю Фудзи в мужском роде. Старый Фудзи, вечерний Фудзи и так далее. То есть, подчеркиваем, Фудзияма яма говорить нельзя, это смешанное японо-китайское чтение, которое режет японцу ухо. А вот Фудзи-но-яма, так сказать, можно, хотя и звучит непривычно потому что притяжательная частица «но» — это как английский апостроф s. что Что-то чему-то принадлежит. Чья-то гора. Гора кого-то по имени Фудзи. Кого же? Или речь о духе горы. Так может, пока эта улитка ползет, она разговаривает с духом горы Фудзи, и как раз он-то ей советует «но, «Ну, милая, давай еще поднажми». И, конечно, последняя строка — это указанная цель, достижение вершины, до которой она, конечно, взбирается по улиточьи. Но с точки зрения горы, в масштабе тысячи лет-то же все равно, что взмывает. И как раз здесь, в последней строке, Вере Николае, не стоит отдельно поаплодировать. Этот медленный взлет ей решительно удался. Интересная особая связь с этим трехстишем у нас получилась через братьев Стругацких. Их роман «Улитка на склоне», в котором этот трехстишем выступает эпиграфом, в переводе на японский так и называется. Соро-соро-но-боре боре это То есть взмывай потихоньку, улитка. Вот такой получился литературный бумеранг, Будто эхо нашего голоса отразилось от склонов Сидоу фудзи. Итак, чтобы написать хорошую хайку по-русски. Первое. Будьте предельно кратки. Это я уже объяснил на примере бултых. Второе. Забудьте любые как, будто, словно, вроде, любые употребления из цикла «It's like». Все эти костыли в настоящей поэзии не работают, а в хайку и подавно. Третье. Забудьте о названиях ваших чувств. Мне плохо, мне грустно, мне тяжело. Создавайте эмоцию, но не называйте ее. Четвертое. Находите небанальное киго, сезонное слово. И хотя в последнее время это сезонное слово начало гулять начала в конец страфы, а то и вовсе исчезать, больше половины сочинителей нынешних танка и хайку все-таки этот канон соблюдают. Другие, впрочем, уже обходятся без киго, находят что-то взамен. Но если вы придумаете новое, незаезженное веками Киго, это всегда интересно, так что дерзайте. Пятое. Если вы пишете по-русски, постарайтесь обойтись без японских слов. Не спекулируйте на Японии. Создавайте свои образы, иначе это звучит фальшиво и никем всерьез не воспримется. Пример дурного хайку. Взято на вскидку из интернета. Тайфун миновал. Видишь, сияет солнце. Сядем на рикшу. Ну, no for конец, как сказали бы англичане. Из отличных же примеров хайку, сочиненных на русском, с удовольствием приведу трехстишие Вячеслава Васильева, ученика Андреева, кстати говоря. «Бабье лето. Над проповедником смеются дети». Смотрите, сколько слоев. «Бабье лето» — очень небанальное сезонное слово, плюс косвенная отсылка к женской, любовно-романтической теме, а то и к даме определенного возраста над уличным проповедником то есть это монах который без женщин живет в своей жизни обходится как то да и только зачем детям это смешно смеются дети которые рождаются от тетиник и дядник смотрите сколько тем и намеков пересекается перетекает из одного в другое мне кажется такому русскому трехстишу японцы похлопают с удовольствием если удачно переведут разумеется